Анастасия Шер. Саид 3. В огне. Анотация. Почему ты постоянно смотришь в окно? Привычка с детства. Каждую свободную минуту я проводил у окна, надеясь увидеть там мать. И до сих пор её ждёшь? Нет, теперь я надеюсь увидеть там тебя. Содержит нецензурную брань. Глава первая. «Красота!» «Давно не бывал в таких местах!» Довольно с каким-то садистским удовлетворением потянул носом Молох и повернулся к новому знакомому. «Хороший у тебя клуб. Кровища и воняет, аж шерсть дыбом!» Тот усмехнулся. «Я знал, что тебе понравится. Сам-то размяться не желаешь? Гляди, какой зверь в октагоне. Такого свалить будет непросто. Ещё ни одного поражения». Собеседник хитро взглянул на Молоха, и тот покачал головой. «Думаешь, не свалю? Я на зоне и не таких шатал. Этого, думаю, не сможешь. Зона зоной, но у нас всё по-другому. Финки и кастеты запрещены, только тело». «Да не вопрос». Молох завёлся. «Дурная привычка, сам знает». «А как парня-то зовут? Хорошо, махается». Кивнул на клетку, где татуированный псих уже превращал своего соперника в кусок фарша. Жестоко и быстро. Наносил удары молниеносно, и каждый из них как хорошая пиздюля на куском арматуры. Кулачища пудовый, взгляд бешеный, абсолютно неадекватный. Словно ему уже нечего терять. Молох видел таких на зоне? «Опасные ребята. Темы опасные, что стоп-крана у них уже нет». Такие умудрялись и смуту устраивать, и на ментов кидаться с финкой. За это, конечно, их уничтожали, как взбесившееся животное, пулей в лоб. Молоху даже было жаль парней. Он и сам немало в жизни повидал, но так, чтобы стало вдруг всё равно, чтобы самому себя в медвежий капкан загнать... Нет, он не представлял, что должно произойти, чтобы так опустить руки. «Саид Хаджиев». «Хаджиев? Хаджиев!» Задумчиво повторил Молох и повернулся к знакомому. «Где-то слышал о таком. Или об отце его. Это же те самые Хаджиевы, да?» «Долго же ты был на киче», — покачал головой собеседник. «Да немало», — согласился Молох. 10 лет, как-никак. Так что мимо меня таких Хаджиевых проплыло, как говна по реке». Знакомый от чего то снова усмехнулся. «Этот ещё долго продержится на плаву». Мужчина взглянул на зверя в клетке как-то тепло, по-родному. «Твоя подружка, что ли?» – оскалился Молох, на что новый знакомый лишь скривил рот в подобии ухмылки. «Лучше. Мой брат. А ты поосторожнее с выражениями, он в последнее время бывает не очень вежлив». «Так ты что, тоже Хаджиев?» – ошарашенно уставился на варвара, а тот пожал плечами. «Вроде как да». Протянул задумчиво молох и снова вернул внимание зверю в октагоне. Я согласен на бой. Только скажи мне, что случилось с твоим братом? Варвар перевёл хмурый взгляд на мечущегося в клетке родственника, вздохнул. Беда у него случилась. Невеста погибла, а он до сих пор не верит. Вот изгоняет ярость в боях. Так себе помогает, по себе знаю, но хоть что-то. Так он и думал. В 90% случаев всему виной баба. «Бабы зло. Если их впустить в сердце и душу, они там корни пустят, и ты, считай, навеки проклят. И хорошо, если угодила влюбиться в какую-нибудь тупую блять, у которой в голове только шматьё до да ресторанчики. От такой вреда по минимуму. А вот если эта сука ещё и умная, тогда, считай, всё. Допрыгался фраерок. Сожрёт и не подавится. И плевать ей, насколько стальные у тебя яйца». «Ясно». Молох провёл пятернёй по заросшему жёсткой щетиной лицу. «Давай, запусти меня в клеть!» Хаджиев от боя не отказался, но когда Молох шагнул в октагон, смерил его насмешливым взглядом. Да, тот после кичи заметно поусох, только не в массе сила и Хаджиев, как профессиональный боец, должен об этом знать. «Привет, Саид!» «Говорят, ты тот самый опасный парень?» «Покажешь, на что способен!» Хаджиев ухмыльнулся окровавленным ртом. Внутри что-то неприятно сжалось. Этот мужик вблизи кажется ещё более безумным. «Уверен, что хочешь этого». По мокрому от пота торсу вились старые и новые наколки. Уж в чём-в чём, а в синей болезни Молох разбирался. Хаджиев исписывал себя не просто так. Он, по ходу дела, добавлял по наколке раз в неделю, чаще нельзя. «А говорят, ваши тату не любят», — ответил вопросом на вопрос. «Чего забил себя так? Мазохист, что ли?» Наколки Хаджиева были сложными, а значит, болезненными. И все как одна вызывали тревогу. У парня явно с башкой проблемы. Какие-то жуткие черепа, огонь, люди, исчезающие в пламени с открытым ртом, будто вопят в агонии. В основном женщины. Да, опять бабы. «А я не все. Так что, драться будем или заговорим друг друга до обморока?» Хаджиев и правда выглядел скучающе. «А ты сначала подлататься не хочешь?» – бросил ему с насмешкой Молох. «Хаджиеву действительно не помешало бы наложить пару скоб на рассечённую бровь. Потом шрам останется уродливый, а то, что шрамы мужика красят – наглая брехня. Его потом боятся все, но явно не любуются». «Тебя загашу и подлатаюсь», – кинул тот всё ещё на адреналине. Вряд ли он сейчас боль чувствует. Предыдущего противника из ринга вынесли. Молох закончил с повязками на кистях, шагнул навстречу, и толпа взревела. Но чего-то не хватало для полного кайфа. И он даже знал чего. Хаджиев пока только в полсилы выложился. Недюжинный запас энергии при нём. Это плохо, так он долго не выдохнется. «Слышал о твоей подружке? Мне очень жаль». — крикнул, стараясь переорать вой толпы, почуявшей кровь. «Нихера в этом мире не меняется. Люди всё такие же ублюдочные твари, жадные до зрелища, жратвы и ебли. Ты хоть отодрать-то её успел, или так целко и...» Да говорить он не смог, потому что ухмылка Хаджиева в мгновение ока превратилась в оскал, и пудовый кулачище втопился в челюсть молоха. «Да, это то, чего он так хотел». «раздраконить зверюгу, посмотреть его грани». «Довольно забавно. Только больно, пиздец как». «Будто моторвагонный состав в морду врезался». «А парень неплох». Шутки закончились со вторым тяжёлым ударом. Веселиться молоху как-то расхотелось, и он отпрянул назад, дав себе пару секунд передышки. Злой соперник, заведомо проигравший соперник. Так было всегда, но только не в случае с Хаджиевым». Этот засранец будто из гнева силы черпает. Хотя, чего удивляться, такие, как он, за счёт гнева и живут. Собравшись, закрыл морду блоком, но пропустил пару незначительных ударов по торсу и пошёл в наступление. Хаджиев же, отхватив пахарь, отшатнулся, широко улыбнулся. Наконец-то достойны противника, не те сопляжуи, что были у него до Молоха. У последнего было учителей хоть отбавляй что до зоны, что на ней. Да и на воле много врагов осталось. Некогда клювом щёлкать. Бой закончился спустя полчаса, когда оба выдохлись и хорошенько поистрепали друг друга. У Хаджиева заплыл глаз, и губы превратились в смятку, а Молоху пришлось попрощаться с парой очередных зубов. Зря Капу в рот не сунул. Хотя после десяти лет на китче, хочешь не хочешь, а пойдёшь к стоматологу. Сошлись бы на ничью, но Хаджиев был против. Разгорелся, психопат, не потушишь. Пришлось продолжать, хотя уже и не так резво. И последний хук таки проебал. Сверкнуло в глазах, и Молох свалился на татами, а вместе с этим из лёгких выбило весь воздух. «Хватит тебе или ещё накинуть?» Сверху вниз глянул на него Хаджиев. «Пожалуй, разойдёмся. Я как-то, знаешь ли, не в форме сегодня», проскрепил, сплёвывая кровь. «Ещё раз о моей женщине что-то скажешь, я глотку тебе порву, Моллах. И насрать мне, кем ты был или есть, понял?» Руки не подал. Впрочем, Моллах ещё был в состоянии сам подняться. Да и не привык он, чтобы кто-то помогал. Не ту профессию когда-то выбрал. Как следует умылся ледяной водой, взглянул на себя в зеркало. Да, красавчик. Не успел на воле очутиться, как уже с размазанной харей Сплюнул кровавую слюну в белоснежную раковину, толкнул дверь сортира и вышел в зал. На ринге снова кто-то кого-то месил, но Молоха это уже мало интересовало. Пришло время узнать, зачем его прямо от ворот зоны привезли сюда, к Хаджиевым. Конечно, Молох не так прост, как может показаться со стороны, и прекрасно знал о положении дел в мире. Как и о самих Хаджиевых». Присел за стол, где его уже ждал бывший противник с такой же размалёванной рожей, и его брат. Оба уставились на молоха испытующе, с насмешкой. «Ну что, как тебе мой брат?» – Варвар окинул взглядом помятого Елисея. «Так меня за этим сюда твои горные орлы притащили? Чтобы я твоим братом полюбовался? Извини, но я больше по девочкам». Варвар с улыбкой почесал бороду. Саид же без всяких эмоций продолжал его изучать – Моллах заметил, что он и во время боя также пристально смотрел в глаза, будто считывал его будущую реакцию. И, надо признать, почти ни разу не ошибся. Интересно, кто его так выдрессировал? «Мы познакомиться хотели». «Легенды о тебе ходят громкие», — наконец заговорил младший Хаджиев. «Правду говорят или врут?» «Вы сами обо мне всё знаете, парни, иначе я бы здесь не сидел!» «А теперь вопрос, что я здесь делаю?» «Разве не положено мне, только откинувшемуся с зоны правильному пацану, драть длинноногих красоток в гостинице?» – ответил прямым взглядом в глаза. «Успеешь потрахаться. Дело есть. Говорят, ты можешь выследить кого угодно и в любой ситуации». Хаджиев поднял стакан с виски, сделал глоток. Поморщился, когда спиртное прижгло раны. «Ага, вы меня ещё сталкером назовите». Отшутился, но внутри как-то неприятно стало». Только-только на свободу вылез, и опять работа. Он никогда её не искал, так вышло, что она сама нашла его и находила каждый раз, как бы он не сопротивлялся. «Кому-то нужно этим заниматься», — так он успокаивал себя до тюряги. Теперь же мысль была только одна — свалить отсюда подальше и больше не видеться с этими Хаджиевыми. Ни с кем из тех, с кем когда-то имел дела. «Плевать, ты можешь найти пропавшего человека или нет?» подался вперёд младший Хаджиев. И в его глазах Молох заметил то, чего уже давно не видел в человеческих взглядах — надежду. «Слушай, Саид, мне и правда жаль, что у тебя женить бы не заладилось, но я больше этим не промышляю. Профессия чистильщика уже не в почёте, особенно для тех, кто за это десятку тянул. Так что с местью не помогу, извини». «Если надо будет кого убрать, без тебя разберёмся. Нужно только найти человека». Саид явно не собирался сдавать назад. «Или подтвердить, что этот человек погиб?» Будто нехотя добавил варвар, покосился на брата. «Нет, найти!» Ревкнул на это злобно Саид. И Молох подумал, что между братьями не всё так гладко. «Почему я?» Спросил, махнув свою порцию обжигающего вискаря. Выдохнул. «Многие искали. Ни менты, ни честники, ни даже наши люди не нашли. Нужен такой, как ты». мрачно заключил Хаджиев. «Если найдёшь её, я буду перед тобой в неоплатном долгу». «Иметь в вечных должниках Хаджиева, пожалуй, будет полезно». Только вот отвратительное ощущение, что его снова засасывает в старое болото, не прошло.